Каждый человек является клеткой организма, которую экономисты древности называли мамоной. В учебных материалах фронта полного и окончательного освобождения его называют просто оранус, по-русски ротожопа. Это больше отвечает его реальной природе и оставляет меньше места для мистических спекуляций. Каждая из этих клеток, то есть человек, взятый в своем экономическом качестве, обладает своеобразной социально-психической мембраной, позволяющей пропускать деньги, играющие в организме орануса, роль крови или лимфы, внутрь и наружу.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 Вытесняющий импульс – это глушилка-джеммер, который забивает передачу нежелательной радиостанции, генерируя интенсивные помехи. Его действия великолепно великолепно выраженных пословицах «Money talks, bullshit walks» – «Деньги говорят, пустой базар отдыхает» и «If you are a clever, show me your money» – «Если ты такой умный, покажи мне свои денежки». Без этого воздействия Аранус не смог бы заставить людей выполнять роль своих клеток.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 Клип для очков Рейбен. Освобождение дучи. Конец, крупный план от Тоскорцени. На глазной повязке надпись Рейбен. Второе. Не забыть рекламу. Клип-фотоплакат для Sony Black Trinitron. Статуя свободы в ее руке вместо факела сверкающая трубка телевизора. Подумав, татарский заменил Sony на Panasonic и дописал: А вместо книги программы телепередач. Потом он с легким чувством стыда вернул ладони обратно на планшетку. Та сохраняла оскорбленную неподвижность. Татарский подождал с минуту: ничего не происходило. Все-таки профессионал в нем был сильнее романтика, и за это приходилось платить. В голову ему пришла новая идея. Он схватил карандаш и дописал под первой надписью: Рекламный клип-фотоплакат для Sony Black Trinitron. Рукава кителя крупным планом, пальцы ломают герцеговину флор и шарят по столу. Голос не видели мою трубку, товарищ Горкий? «Я ее выбросил, товарищ Сталин». «А почему?» «Потому, товарищ Сталин, что у вождя мирового пролетариата может быть только трубка от Тринитрон плюс...» «Возможный вариант Мацусита, монитора и Подумать».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 Каким бы жалким ни было состояние обычного человека, возможность найти ответ у него все-таки есть. Что касается субъекта номер два, то такой возможности для него нет, поскольку нет его самого. Тем не менее, а возможно именно поэтому, медиасистема Арануса, которая рассылает по информационному пространству три вау-импульса, ставит перед ХЗ вопрос о самоидентификации. И здесь начинается самое интересное и парадоксальное. Поскольку никакой внутренней природы у субъекта номер два нет,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 Когда реально анальная стимуляция Замыкается, можно считать, что цель Рекламной магии достигнута Возникает иллюзорная структура У которой нет центра Хотя все предметы и свойства соотносятся через Фикцию этого центра, называемую Identity Идентичность, тождество Identity — это субъект второго рода На такой стадии развития, когда он способен Существовать самостоятельно, без постоянной активации Тремя вау-импульсами, а только под воздействием Трех остаточных вау-факторов Самостоятельно генерируемых его умом Айдентити — это фальшивое эго, и все этим сказано. Буржуазная мысль, анализирующая положение современного человека, считает, что прорваться через айдентити назад к своему эго — огромный духовный подвиг. Возможно, так оно и есть, потому что это не существует относительно айдентити абсолютно. Беда только в том, что это невозможно, поскольку прорваться ниоткуда, некуда и некому, даже если эго не существует относительно айдентити абсолютно.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 Инстинктивно чувствует роль средств массовой информации в происходящем парадигматическом сдвиге. Но, как говорил товарищ Альенда-младший, ищут черную кошку, которая никогда не была в темной комнате, которой никогда не будет. Если они даже не называют телевидение протезом для сморщившего, усохшего я, или говорят, что медиа раздувают ставшую нереальной личность, они все равно упускают из виду главное. Стать нереальной может только личность, которая была реальной.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 вытесняющему вау-импульсу соответствует состояние, когда внутренний аудитор одновременно вывешивает флажки «winner» и «loser». Можно назвать несколько устойчивых типов айдентити. Это А. Оральный вау-тип, преобладающий паттерн, вокруг которого организуется эмоциональная и психическая жизнь, озабоченное стремление к деньгам. Б. Анальный вау-тип, преобладающий паттерн, сладострастное испускание денег и манипулирование замещающими их объектами, называемое также анальным вау эксгибиционизмом «В» — вытесненный вау-тип, в возможной комбинации с любым вариантом из первых двух, когда достигается практически глухота ко всем раздражителям, кроме орально-анальных. Относительность этой классификации проявляется в том, что одна и та же identity может быть анальной для тех, кто стоит ниже в вау-иерархии, и оральной для тех, кто находится выше. Разумеется, никакой identity в себе не существует, речь идет о чистом эпифеномене.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 Делать это их заставляет инстинкт или, если угодно, стремление к смыслу жизни. А смысл жизни, с точки зрения экономической метафизики, трансформация оральной identity в анальную. Ситуация не ограничивается тем, что субъект, пораженный действием трех остаточных вау-факторов, вынужден воспринимать самого себя как identity. Вступая в контакт с другим человеком, он точно так же видит на его месте identity. Абсолютно все, что может характеризовать человека, уже соотнесено культурой темного века с орально-анальной системой и помещено в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 Идентиализм – это дуализм, обладающий троякой особенностью. Это дуализм А – умерший, Б – сгнивший, В – оцифрованный. Можно дать множество разных определений идентити. Это совершенно бессмысленно, поскольку реально ее все равно не существует. И если на предыдущих стадиях человеческой истории можно было говорить об угнетении человека человеком и человека абстрактным понятием, то в эпоху идентиализма говорить об угнетении уже невозможно. На стадии идентиализма из поля зрения полностью исчезает тот, за чью свободу можно было бы бороться.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 «А что такое буржуазная мысль?» – подумал он. «Черт его знает!» «Наверное, о деньгах!» «О чем же еще?»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 Гигантскими объемными буквами, отбрасывающими длинную нарисованную тень на стене лифта, было вычерчено Ха, «У» и краткое. Снизу мелкими буквами был повторен слоган Джимбима: Бима «You always get back to the basics». То, что весь подразумеваемый эволюционный ряд надписей был просто опущен, восхищало Татарского. Он чувствовал за этой лаконичностью тень мастера.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 Такому человеку в любом месте дадут кредит без всякого скрипа. Замысловато, сказал Татарский. А то, это тени Элла Райса сочетать. А откуда можно почерпнуть такое глубокое знание жизни, спросил Татарский. Из самой жизни, проникновенно сказал Ханю. Татарский поглядел на книгу, лежащую перед ним на столе.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 «На 8 марта Мани подарил колье Дебирс и сережки от Армани. Кто-то будет заебись». Клон был абсолютно точным. Сохранялась даже рифмовка бренд-нейма с матерным термином. У татарского мелькнуло подозрение, что в качестве героини всплыла из лета та самая Манька, которая появлялась в его последнем стихотворении «Что такое лето? Это осень». А сережки и колье – плата мировой масонской закулисы за все-таки состоявшееся предательство баньки с пауками.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 Тяжелые красные знамена с желтыми кистями, в просвете между которыми висело синее здание университета. Плакат был явно старше татарского лет на двадцать, но распечатка была совсем свежей. «Это? Это один парень, который до тебя работал, на компьютере сделал», — ответил Ханин. «Видишь, там серб с молотом был и звезда, а он их убрал и вместо них поставил Кока-Кола и Коуп». «Действительно, с удивлением», — сказал Татарский. «И ведь не заметишь сразу? Такие все желтенькие». «Приглядишься, заметишь». «Этот плакат раньше у меня над столом висел, только ребята коситься начали». «Малюта за флаг обиделся, а Сереж за Кока-Колу». «Пришлось домой снести». «Малюта обиделся», — удивился Татарский. «Да у него самого над столом такие надписи. Вы видели, что он вчера наклеил?» «Нет еще».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 Пропагандисты и агитаторы. Я, кстати, раньше в диалоге работал. На уровне ЦК ВЛКС. Все друзья теперь банкиры. Один я. Э, так я тебе скажу, что мне перестраиваться не надо было. Раньше было единиц ничто, коллектив все. А теперь имидж ничто, жажда все. Агитпроп бессмертен. Меняются только слова. У Татарского зародилось тревожное предчувствие. «Послушайте», — сказал он, садясь за стол, «а вы случайно на загородных собраниях активы не выступали?» «Выступал», — ответил Ханин. «А что?» «В Ферсановки. «Так вот в чем дело», — сказал Татарский, залпом выпил водку. «Все время такое чувство, что лицо знакомое, а где видел, никак вспомнить не могу. Только бороды у вас тогда не было».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 Потому что понял, никогда так словами манипулировать не научусь. Смысла никакого, но пробирай так, что сразу все понимаешь. То есть, понимаешь, не то, что человек сказать хочет, потому что он, ну, сказать на самом деле ничего и не хочет, а про жизнь все понимаешь. Для этого, я думаю, такие собрания-активы и проводились. Я в тот вечер сел сонет писать, а вместо этого напился. «О чем говорил ты помнишь?» спросил Ханин. Видно было, что воспоминания ему приятны.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 Таким образом, перед нами самодвижущееся веретено бога Энки. Сравните, например, нить Ариадны или многоглазые колеса изведения пророка Иезекииля. Могущество имени Энки таково, что хоть это веретено изначально одно, людям может казаться, что их бесчисленное множество.